Глава седьмая. Секретное совещание в гальюне. Капитан Оззи сидел, запершись в гальюне, и поносил морской капустой, когда раздался настойчивый стук в дверь. «Занято — Занято! — буркнул он. — Кто там? — поинтересовались за дверью. — А там кто? — Я первым спросил. — А я старший по званию! — взорвался капитан, дернув за ручку сливного бачка. Он страшно не любил, когда ему дерзили. «Это не бабс», — подумал стоявший по ту сторону гальюна Кики, прислушиваясь к реву, низвергающейся в унитаз воды. «Прошу прощения, мой капитан», — сказал он через дверь. «Не признал по голосу». «За привлекание с командованием будете драить гальюн», — Ози прикинул в уме. «Помазком для бритья». «Но у меня нет помазка». «Нет! А как же вы до сих пор бились?» «Одалживал у бабса! Он хоть и толстый, но не жадный!» «Значит, вот у него и одолжите!» Слушаюсь, мой капитан!» «Так вы сюда по какому делу?» «По срочному!» «Ага!» — подобрел капитан. «Тоже морская капуста?» «Никак нет! У меня важное сообщение! Можно войти!» «Сейчас!» Ози застегнул штаны, потом снова сел на сиденье унитаза и, протянув руку, открыл защелку. — Заходите, боцман. Кики прошел в гальюн и крепко притворил за собой дверь. — Ну? — нетерпеливо бросил Оззи, надеясь выпроводить Кики до того, как его охватит новый приступ поноса. — Только покороче. — Да, Крюгер сломал все чайные ложки. — Что? Так точно. Чайные ложки. Ози схватился за голову. Черт возьми, серебряные ложки, которые теща подарила мне на свадьбу? Не имел чести быть на вашей свадьбе, мой капитан. Извольте заткнуться, боцман. Вы ничего не понимаете. Это те самые ложки. Других здесь не было. Я захватил их как раз перед самым побегом. Ози раскачивался на унитазе, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Боже мой! Жена меня убьет! Теща повесит!» «Как это случилось?» Я заметил, как Фредди, крадучись, пробирался на камбус и решил за ним проследить. Сперва я подумал, что он проголодался, а он перерыл весь ящик со столовыми приборами, потом достал ваши ложки, капитан, отломал, «У них ручки, и сделал из этих ручек что-то вроде заточек!» «Идет, скотина! Уголовник!» — зашелся Ози. «Да я из него томатную пасту сделаю, в капусту порублю! Да я его!» Капитан вдруг осекся, лицо его скривилось в страдальческой гримасе и раскраснелось, как у заигравшейся кокетки. «Кики, скорее выйдите и обождите за дверью!» — А что такое? — встревожился Боцман. — Морская капуста! — выдавил из себя несчастный и, видя, что Кики, как болван, продолжает стоять на месте, заорал. — Выйди вон отсюда! ван!" Кики торпедой вылетел за дверь. Ози быстро сдернул штаны и облегчился. Затем снова его позвал. Боцман вошел, робко озираясь по сторонам. Увидев, что с капитаном все в порядке, Он закрыл дверь и задвинул защелку. Рассказывайте дальше! измученным голосом сказал Оззи. Так я говорю, этот Фредди сломал все ваши ложки, капитан, то есть ложки вашей тещи, которые она вам подарила. Замолчите, ради бога, замолчите! Простонал капитан, у которого внезапно разболелся зуб мудрости. Что этот придурок делал дальше? Он взял старую перчатку. И присобачил ваши, э, эти самые... Ложки? Ну, уже не ложки, а получившиеся ножи к перчатке. Все четыре штуки. Вот придурок. А потом он долго смотрел на них, шевелил пальцами и плакал. Или смеялся, я точно не понял. Ну, правильно. Мозгами он шевелить не может, ему только пальцами и шевелить, пробормотал Оззи. Хорошо, что я вовремя приказал спрятать на камбузе все ножи и вилки. Что бы он тогда из них изобрел? Не знаю, сказал Кики. А я вас и не спрашиваю. Ничего. Я слез лить не буду. Я предъявлю ему иск за порчу частного имущества. Тогда он у меня узнает. Капитан глубокомысленно вздохнул и печально посмотрел снизу вверх на собеседника. Чего стоите, боцман? «Присаживайтесь!» «Так некуда же, мой капитан!» Развел руками тот. «Вы весь толчок заняли!» «Да, тут вы правы!» Все так же печально согласился Ози, прислушиваясь к курчанию в своем животе. Неожиданно в дверь гальюна постучали. «Занято!» Хором крикнули Ози с Кики и переглянулись. «Фредди Крюгер?»